Глава 24. Комната отличалась спартанским убранством. Стены, отделанные голубым мрамором, лишь добавляли холода в ощущениях. Имелся вход в лифтовую шахту, закрытый тяжелый даже на вид медной дверью, потемневшей от времени. Но как закрытый? Сейчас попросту вывороченный с корнем и погнутый. Массивный стол натурального дерева с приставленным к нему винтажным кожаным креслом бежевого цвета. Одиноко возвышался по центру. Экран, стоящий на столе, взирал на мир картиной Казимира Малевича, «Чёрный квадрат». Это был единственный предмет, выдающий принадлежность помещения к современности. Правда, ещё был допотопный аппарат селекторной связи, который тоже молчал. «Что это было?» – растерянно спросила Дуня, стоя по центру комнаты. Всё в том же чёрном своём костюме некромантки и с зонтом в руке. «Потом. Сладкий чай». Натужно просипел ей в ответ с пола. Думаю, меня кватроки за сегодняшний фортель убьёт. Давно уже кончились все доступные запасы материалов в теле, и я жив был только её заёмной силой. Это продолжаться бесконечно не могло. Надо было хоть источник энергии в себя загрузить. Сахар — самый доступный в этом смысле продукт. «Рэм!» — воскликнула она испуганно и бросилась ко мне, когда увидела в таком состоянии. Думаю, видок был явно не для бала или приёма у государя. «Донь, вытаскивай». Иначе хана. Просипел в этот раз. Что случилось? Опять задала она вопрос испуганно. Потом. Милену и Дашку уже вызвал. Если не поторопишься и не вытащишь нас, то они к ядрене фене всё здесь выворотят. Давай, не подведи. Потребовал от неё. Немного позднее. Ближайший торговый центр. Что это? Спросил я, беря в руку огромную пластиковую бутылку с чёрной жидкостью. Пепси с сахаром. Первой откликнулась Милена. «Сам я лежал на тротуаре, приваленный к стене. Ну да, состояние пока моё оставляло желать лучшего. В общем, воротить нос не стал. Не чай, конечно, тем более крепкий, но сахара тоже достаточно. По крайней мере, 240 граммов. Должно для начала хватить. Ещё и кофеин. Думаю, оживу быстро». «Так что же произошло?» По новой пристала Дуня. «Абсолютно точно не скажу. Судя по реакции моего Дара, это было устройство 12 раз». Но оно оказалось чудовищно огромным. Через свою персоналку почувствовать его границ не смог. Однако это может быть артефакт этих то ли старших, то ли старейшин. Неважно. Это они передали технологии соотечественникам Ванке, выговорил я. А потом взял паузу, передохнуть. Не всё сразу, сахару ещё нужно впитаться. «Но мы это примерно и искали. Но почему всё пошло наперекосяк? И что это за мир такой там был?» – не унималась она. Всё просто и сложно одновременно. В общем, эта штука атаковала нас с тобой. Попытался отделаться общими словами. Реально, ведь всё ещё было тяжело, а ей всё подай на блюдечке. Но об этом было несложно догадаться. Вопрос в другом. Её природа какая? Почему я лишилась всех возможностей? И почему ты строила из себя там дебила? Требовала она ответов на всё новые вопросы. Всё дело в природе атаки. Почему ты вдруг стала обычной девочкой, можно было и не спрашивать. Часть тебя была создана по тем же лекалам, как и всё в 12 раз, и, соответственно, легко было заблокировано. Мозг человека, конечно, очень гибок, но не настолько, чтобы сразу перестроиться. Потому ты особо на себе и не успела ощутить последствия произошедшего. Да и восстановилась из-за того же быстро. А я там сходу лишился и своего терминала, и не мог использовать допинг. Да и поддержка Эны испарилась по той же причине. Вот и весь сказ про тебя, да и считай про меня». Тяжело выдохнув, прервался. «И это всё?» — продолжила она расспросы. «Старшие её сёстры тоже грели уши. Любопытные Варвары». «Слушайте, а что-нибудь посущественнее есть?» Обратился к ним, поняв, что голод-то никуда и не ушёл. «Пепси не еда, и ей сыт не будешь». «Да, вот бургеры», — тут же откликнулась Милена. «Да, явно не шашлык. В рекламе там то все, А в реальности на вкус, словно кроме хлеба, у них ничего и нет. Однако бухтеть не стал. Голод не тётка». «Давай сюда». «Так вот, у меня ничего, кроме способностей первого уровня, не осталось». «Ну и немного от электро, как всегда». «А атака была на сознание. Меня в буквальном смысле расщепили на несколько субличностей. Только и спасло, что таким и был до этого. Из-за своего атрибута, вылавливавшего всяких маньяков с подробностями их жизни. В общем, как ящерица отбросил свой хвост и большей своей частью спрятался в своей персональной реальности». Самая мысль так действовать отдаёт шизофрении, но ничего лучше мне в голову не пришло. Потому я и настолько истощён, что чуть копыта не откинул. Если бы не кватроки, мог бы и не дотянуть до счастливого исхода». Выдал вслух и впился в бутер. Только сначала тяжело вздохнул от осознания, что придётся жрать, и как всё это далеко от готовки Хьюго. Сразу же понял американских солдат, отказывавшихся воевать без комфортного биотуалета с мягкой туалетной бумагой. «Ну и зачем?» Недоумённо высказалась Дуня. «Точно не скажу, но меня то ли изучали, то ли тестировали. Соответственно, и наоборот. Опыт программирования, если это можно так назвать, в подобных средах был. Тоже древодиаграм чуть ли не вдоль и поперёк изучено, и сравнивалось с микровычислителем на специальной компонентной базе. Особых отличий логики от нашей там нет. Собственно, и не мудрено, если верить Ванке. В общем, попытался сделать вирус. Судя по результатам, получилось». Ответил я, проживав очередную булку. «Всё равно непонятно. Если ты говоришь, что всё и так знал, и умел, то зачем прятался в персональной реальности?» Продолжала она выворачивать меня мехом вовнутрь. «Для начала на всё требуется время. Думаешь, так просто было сообразить вирус на коленке? Но самое главное — окружающий мир. Это ведь была проекция его логики на нашу. С точки зрения устройства там всё было нормально. Только нам приходилось охотиться на землянику. Помнишь?» Обратился к ней. Она не ответила, а лишь поёжилась. Да, каламбурчик получился. Вот, логика вируса должна соответствовать не нашей, а его. И мне тоже пришлось за ним наблюдать. Мы взаимно изучали друг друга, и я, в отличие от него, ни в чём не был уверен. Но выбора просто не было. Ты и твоя отправка домой была поводом. Теперь там глубоко под землёй лежит огромный кусок металла, в несколько километров поперечники, ну, допустим, металлический, да и размеры лишь условно. Не те у меня были возможности в тот момент, чтобы что-то такое оценивать. Короче, мы с тобой живы, и это главное. И пусть ничего из этого похода не вынесли, но, думаю, и то, что сохранили, тоже немало. В общем, к любым артефактам того периода стоит относиться с осторожностью. А то расслабились. Думали одни нам плюшки. Выговорился я, и стал тестировать управляемость своего тела. Всё, кажется, наладилось, и можно было вставать с асфальта. «Ты! Ты! Ты!» С этим криком надо мной материализовалась Захарова. И в буквальном смысле рухнула сверху на бедного и несчастного меня. «Настя, коромыслом тебя по и ты чего творишь?» Что было сил, завопил в ответ. Знаете ли, она вовсе не пушинка. Да и упала метра с полутора. Конечно, перемещение весьма точное, учитывая, что перенеслась она. Пусть и с очень конкретного откуда-то. Но всё равно с другой стороны планеты. А тут мне и так-то хреново было. Ну, думалось до её появления. Эх. «Прости». «Корректирующий прыжок забыла сделать», — заявила она, ощупывая меня. «Тогда слезь, раз сама признаешься, что я тебе не матрас. Кыш давай, кыш!» — потребовал от нее. «Ну, Рэм, ты такой чурбан!» — рыкнула она в ответ, но таки слезла с бедного и истоптанного всякими настями меня. «Тебя какая нелегкая сюда принесла? Я же тебе приказал дома сидеть!» — потребовал от нее причины появления здесь. «Ты всерьез думаешь, что после того, как я увидела кватроки и что с ней творится, осталось бы сидеть там в неведении? Возмущенно выдала она в ответ. «Слушай, а телефон на что?» Полюбопытствовал у нее. Сначала она густо покраснела, сдав себя с потрохами, что не догадалась о простом и естественном алгоритме действия. Но такое бывает и с обычными людьми. Пронесутся через полстраны, когда обычный телефонный разговор мог все решить. А здесь вдобавок еще и телепортер. Дар, отбивающий всякое желание оптимизировать свои действия, требующие путешествий. Напрягла, что она там напрягает, и чуть не искалечила и так бессильного меня. А на крайний случай просто подойти хоть к одной туманнице и спросить, что происходит, было не проще? Они же и здесь задействованы. Да хотя бы к той же Хьюго. Всего-то пошла бы выпрашивать чего-нибудь вкусненького, и заодно узнала все, что хотелось бы. Она-то в отличие от тебя сидит на месте и не собирается нестись сюда вместе со своим линкором поинтересовался у неё о другом варианте всё узнать. «Так у неё таксить!» Сначала воскликнула она, но потом поняла смысл с собой же и и опять покраснела. «Ну всё, отпусти!» Потребовал от неё. «С тобой точно всё в порядке?» Никак не хотела она униматься. «Захарова, будь серьёзней! Думаешь, отделать нечего, быстрее стараюсь восстановиться? И вломиться в Атланту?» Потребовал от неё понимания. «Хоть немного объяснить можешь?» Не осталась она в долгу. Эта страна буквально помешана на централизованном, да еще и автоматическом управлении. Я раньше не понимал, почему они не боятся эсперов с соответствующим даром, способных вмешаться в их систему управления. Сначала думал, что из-за того, что тем, кто хоть немного более одарен, чем другие, ставили маяк. Так-то это же Саш, источник этой разработки. Но оказалось, есть и другая сторона. То устройство, не могу назвать его организмом. Он огромен, вычислительная мощь запредельна. Но он не способен самостоятельно думать, так понимаю. Иначе бы он мой вирус порвал, как тузик тряпку, просто защищаясь. Такое чувство он никогда ни с чем подобным не сталкивался, что странно. Будто не видел компьютеров, хотя сам вычислитель колоссальной мощности. Да и соединён сразу с несколькими супер-ЭВМ этой страны. Так вот, он и был тем самым центром паутины управления САШ и мог легко таких ухарей разделать под орех, что и со мной чуть не сотворил, однако тут сошлось много факторов, и теперь он не функционирует. Рассказал, как мне казалось, все понятно. – И что? – сразу же задала она вопрос. – Настя, а разве не понятно? Искренне неудоумевая, поинтересовался у нее. – Представь себе, нет. – Совершенно серьезно ответила она. – Фактически, я уничтожил центр их управления всем и вся. Сейчас в САСШ нормально ничего не функционирует. Ни ПВО, ни армия, ни управление. Конечно же, существуют резервные центры, уже на земных технологиях, но, судя по имеющимся у меня данным, работают они пока с перебоями. Долго такая ситуация не продлится, если, конечно, не произвести хакерскую атаку, что непросто, учитывая мои шалости с их банковской системой. Теперь понятно, почему они сами усугубили тот кризис. Фактически, система защиты информации создана заново и на весьма интересных принципах. Представь себе, она вполне успешно противостоит даже туманницам во многих случаях. Так вот, сейчас образовалась весьма неустойчивая ситуация, когда можно наделать дело и спокойно уйти. Длиться это не будет вечно, а ты не даёшь мне заняться необходимым и требуешь объяснений. Ответил ей. Откуда у тебя какие-то данные, если ты здесь на тротуаре валяешься? Не поверила она моим словам. Вот насколько ты понимаешь, что у меня за дар, а? Судя по всему, не очень. Я ведь не электро. «И ты это знаешь. Тот дар лишь эмулирую. Какая-то побочная ветка. В первую очередь, он основан на взаимодействии с устройствами 12 раз. Он настолько необычный, что не откопай люди столько их артефактов и не начни пытаться их воспроизводить. То, наверное, так и не узнал бы о его существовании и всё голову ломал, почему я такой неправильный электро. Из-за чего Дуня всегда со мной?» «Да потому что она терминал сети сак, а я его администратор. Да, подтверждаю, всегда подключён к её вычислительным мощностям». Как понимаешь, весьма немаленьким. И это не только возможность допинга. За счет этого и захватил туманный флот у японцев. И сейчас с каждой туманницей взаимодействую. А вот они легко подключаются к сетям. И вообще программируют на наших компьютерах. Так и получается, что могу получать актуальную информацию, если шаловливые ручки знакомых тебе девушек куда лезли. Даже если загораю на пляже пузом кверху. Или вот валяюсь на тротуаре. Моя сила не в том, чтобы щелчком двух пальцев снести дом. А в моей голове и знаниях. Там содержащихся. Которые, кстати, поселились из-за поцелуев и с тобой тоже. Дал же бог деда, собирателя экзотических атрибутов. Как ты понимаешь, и был его своеобразной копилкой, пока их не пробудил. Теперь вон, старшие сёстры Дуни учатся быть настоящими электро. А не тем эрзацам, что были до этого. А откуда это всё? Да из древа диаграмм. Копии, которого я наделал, опять же из-за своего дара и знаний в моей голове. Почитал я очередную лекцию о собственных особенностях. «Вот, а я волшебница шестого уровня, прикрою тебя от агрессивных собеседников», заявила она так, будто ничего перед этим не говорилось. «Насть, окажись ты с нами, мне ещё и тебя бы пришлось вытаскивать из той виртуальной вселенной. Пойми, ведь если бы не вывел сначала Дуню, непонятно, что бы с ней произошло после запуска вируса, ведь её сознание было частью того мира, а сил квадроки могло и не хватить в этом случае». И чем бы все закончилось? Гибелью. Заявил ей в ответ. «Так пусть буду я, а не она», — продолжила она упорствовать. «Во-первых, Эна это часть Дуни, сильнее тебя». Начал было пояснять ситуацию. «Не ври, никого выше шестого уровня нет», — перебила она меня. «Возможно, но она до некоторой степени соответствует электро седьмого уровня, и этого вполне достаточно, чтобы разобраться со всем, с чем можно столкнуться». «И что же она не помогла тебе сегодня?» «Завелась моя собеседница». «А она и помогла. Если бы противник был иной, то и результат тоже. Но что было, то было. И она, будучи не совсем человеком, просто осталась самой собой. А тебе, возможно, как и мне, расщепили сознание, и всё. Было бы тогда спасение или нет, даже предсказать невозможно. А сейчас все живы и относительно здоровы. Одна ты бухтишь». Проворчал ей в ответ. «И что она такого может, чего не могу я?» «Не унималась Настя, не желая меня покидать. К примеру, Землю на другой конец галактики утащить. Просто умеет, и учить такому непросто, тем более столь специфичную личность, как Эна. А ты сможешь?» – спросил её в лоб. «Нет, наверное. Но научусь, я же телепортер». Упиралась она по-прежнему. «Может быть, может быть. Теоретически так и должно быть, но мы пока не знаем. А вот как ей это сделать более-менее представляем, в этом и разница». «Зато ты можешь то, что она никогда не будет в состоянии. Не дать мне умереть. Я не очень помню произошедшего в Ширване. Но то, как снимался с арматур в Японии, очень даже. В общем, так, мне спокойнее, если ты будешь дома. Из-за тебя, и за себя. А с Дуней есть и другое обстоятельство. Даже если она погибнет, то всегда может быть восстановлена. А с тобой такой фокус не провернёшь. В общем, кыш, я сказал». Потребовал от неё в ультимативной форме. «Хорошо». Согласилась она на словах, но упорно не исчезала, и только с тревогой вглядывалось в моё лицо. Чувствую, это никогда не кончится. Тогда в дело пустим радикальные меры. Насколько помню, волшебницам мало только знать, как творить волшебство, но и нужны эмоции. Это так, Настя? Начал подкрадываться к ней, чтобы нанести коварный удар. Да, это все знают, подтвердила она, не понимая, в чём подвох. Главная эмоция для вас, Голицыных, это любовь. Твоя бабушка, утратив её, осталась без дара. С твоей матерью случилось то же самое. И только твоё вмешательство и её самообман про любовь ко мне, пусть и другому мне, но неважно, главное, вернула ей пятый уровень. Не знаю уж, насколько всё ей полноценно, зато она опять может заниматься волжбой. Однако не это главное, у тебя шестой уровень. Так за что? Задал ей главный вопрос. «Что за что?» Ответила она вопросом на вопрос. «Настя, прекрати прикидываться дурочкой». Я тоже уже не тот, каким был до отъезда в Японию. «За что?» Припер ее к стенке. «Рэм, ты дурак!» Воскликнула она, густо покраснев и, наконец, исчезнув. «Сам знаю». Согласился с ней. Давно пора было догадаться, но почему-то эта мысль пришла в голову только сегодня. «Она тоже?» Произнесла вслух Милена. «Что значит тоже? Со всей суровостью в голосе спросил ее. «А меня в жены возьмешь?» Сбила меня с мысли Дуня. На это только бессильно простонал, закрыв глаза рукой. Вот о чём эти женщины вообще думают? Ладно, нам пора МГБ посетить. Разведка доносит, что его глава у себя там, в пентхаусе. А мне давно и плотно нужно с ним побеседовать. Раз уж такая оказия образовалась. Грех ведь не воспользоваться. Дунь, ты нас всех туда доставишь? Поинтересовался у младшей Кукушкиной. Легко, радостно заявила она. И мы резко оказались на газоне перед нужным зданием. «Однако, зачем Курока только напрягал?» Задал риторический вопрос. «Что?» Спросила Сирае, тут же материализовавшись поблизости. «Ты что ли передала?» Обратился к Дуне. «Ага», — радостно согласилась она. «Вот ведь, Милена, Даша, за вами защита с воздуха. Куроку тут образовалась накладка, нас пока эвакуировать не надо. Ты извини, в общем». Попросил прощения у Сирая. На нас уже стали оглядываться. Но пока Таня исчезла, дальше ничего не приказывал. Кстати, старшие близняшки Кукушкины взлетели. И над нами стал разворачиваться купол. Вот к какому лешему они столь эффектно стали это делать? Эх. Ладно, Дунь, раскрывай свой зонтик. Я обратился к ней. Вы смотрите экстренный выпуск новостей на CNN. В этот момент совершается нападение на главное здание МГБ в Атланте. Наглость нападавших металюдей не поддается объяснению. Почему наши войска даже не отреагировали на это? А, нет... «По сообщению с места говорят, что силы национальной гвардии уже выдвинулись. Вот мы видим картинку с происходящим. Что случилось с зданием? Почему так искорёжен фасад? Будто от взрыва бомбы. Неужели это отметились радужные феминистки? Скажите, что вы знаете об этом?» Обратилась ведущая к корреспонденту на улице. «Пока об этом ничего не известно. Но со слов очевидцев, разгром устроили двое. Известная по Токио некромантка и какой-то бездомный. Во всяком случае, ему не мешало бы пройти санитарную обработку». «Да, фасад можно было и не разрушать», — прокомментировал я ситуацию, когда мы с Дуней приземлились на крыше. Пентхаус и есть она. Здесь и так был вход. В общем, ломиться в открытую дверь было необязательно. Зато эффектно получилось. Искажающий свет шар, распространявшийся от моей спутницы и в ней, в качестве своего центра и разрастающийся по мере удаления, производил впечатление. А когда он врезался в фасад… Ммм… Красота на загляденье. Первыми посыпались стекла со звоном и хрустом лопающегося и перетираемого стекла. И какафония длилась долго, пока шар не достиг верха. Потом как будто великан пнул по зданию, и посыпался бетон и заскрипели гнущиеся металлические конструкции. — Дядя, вы кто? — обратилась Дуня к мужику, выглядывавшему из-под стола. — Что скажу, вошли мы с оркестром. — Я глава МГБ, а вы кто такие? — потребовал он от нас, вставая и поправляя костюм. Как ни странно, он был похож на собственные фотографии. Столько людей встречал, кому достичь этой неуловимой схожести не удалось. Потом куча народа строила теории, когда тех людей заменили. Это Дуня, а я вам был больше известен как Трифон Агафонович Захаров. Представил как вежливый человек сначала свою спутницу, и лишь затем представился сам. «Он нашёл. Понимаешь, нашёл!» Почему-то прошептала Настя, стоящая перед ней графиня. «Кого?» Удивлённо переспросила та. «Того предателя. Им был глава МГБ Саш, Тот артефакт, что ты нашла, был кораблём со сломанным двигателем и выведенным из строя модемом». Снизу был Марс. В детстве хотел попасть на другую планету. Потом началась перестройка, и как-то те глупые желания прошли. А тут и возможность уже не первый год была, но как-то всё дела. Понятно, что этот мирок не совсем то, но ведь и возможности реальной пока нет теоретически могли бы помочь телепортеры, но это улететь, а как возвращаться, непонятно. Кстати, мы были внутри небольшого корабля, который я быстро спроектировал из вездесущих нанитов. Несмотря на размеры, даже виброброня была и тот движок, Атальф. Толку, правда, от него для полетов даже между планетами Солнечной системы. Чуть. Если взлетать и садиться, он оказался пригоден, то вот для путешествий между планетами, увы. Слишком низкая плотность гравитации — Проще использовать электрореактивные, так что здесь и они присутствуют. Что мы здесь забыли? Мы — это Хаюга, и я и Дуня. Хюга уперлась и наотрез отказалась, пришлось подбивать ее дочь. Последняя такта вообще за любой кипиш, если со мной. Она нас за несколько прыжков и доставила сюда. Вот так и собралась наша троица. Я молчу. Смотрю в огромнейшем иллюминаторе на проплывающую планету и думаю о разговоре в Атланте. А было о чем? Ведь в тот момент таки узнал, за что бывшего владельца, в смысле владельца бывшего тела, так жестоко убили, и за что и меня пытались. И всю ту хрень с крушениями банков устроили. Вот честно, никак не удавалось поверить, что надо мной просто не издеваются. То, что мы принимали за вычислитель артефакт 12 раз, было на самом деле инопланетным кораблем со сломанными двигателями и выведенным из строя модемом. И валялся на земле бог знает сколько лет, раз так врос в почву. Был он каким-то контроллером. И вот в 16 веке этот авантюрист наткнулся на него. А теперь самое интересное. Был он из рода Бутулиных, старомосковских бояр. Какими путями занесло его в Северную Америку, интересоваться не стал. Смысла не было. А вот причину такой ненависти к Захаровым разведал. А дело было в том, что были они знакомцами с моим дедом. Тоже прифигел. Оказалось, этот корабль вполне себе спокойненько обеспечил его бессмертие. А никто и не догадывался, даже те, с кем он работал. Оказался секрет прост – менял внешность. Понятное дело, пока он там шарился, здесь у нас происходили дела. Тверь возвысилась, а Москва улетела в Тартарары. Естественно, он этого не знал. Не было никакого телеграфа тогда, а то, что рассказывали за границей про нашу страну, проще было пропускать мимо ушей. А вот когда проведал, начал тихую личную войну против победившей столицы. Все войны 19 и 20 веков с нашей страной были его рук делом. Когда он понял, что так дело не ладится, а потом еще и узнал деда, тогда-то и была задумана там многоходовка, в которую я и вляпался, когда уже меня хотели извести на том Гоке. Куча войн, миллионы погибших. И все это результат старинного противостояния Твери и Москвы. Это же Блин, Блинский. Рэм, мои сенсоры фиксируют другой космический корабль, почти на параллельном курсе. Неожиданно произнесла Хаюга. «Какой еще?» Естественно, не понял, про что она, не сразу отойдя от собственных мыслей. «Огромный!» Воскликнула та в ответ. Конец третьей книги.